Глава 9 «Смотреть на бои без правил в исполнении двух дам мне бы не хотелось, особенно если учесть, что возможное кровопролитие вот-вот должно было произойти в моей квартире. Такой Армагеддон никому не пожелаю». «Ах ты, зараза такая!» – прокричала Лена за моей спиной. «Тот самый кулак летел точно в левый глаз Кристины. Она и правда, зараза, еще та, но начинать Третью мировую я не позволю». Я успел среагировать и подхватить руку Лены, чтобы ее колотушка не достигла лица Крис. «В шапа заборная!» — продолжала кричать Лена и размахнулась правой ногой. Тут уже не повезло мне. Удар пришелся мне в заднюю мышцу бедра. Не сказать, что было больно, но дискомфорт я почувствовал. «Лена, блин, успокойся!» Подруга Кеши рвалась к моей бывшей, чтобы оторвать от нее хоть какой-то кусок, ну или хоть как-то ударить. И все это под продолжающееся пение «Мама Мария» в исполнении итальянцев и моих гостей. «Ничего, это тебе за Тосио, чтоб не обманывал ее больше бабник несчастный!» Тут добавила Перца в разговоры Кристина. «А кто это, Тося? Ты что, другой нашел?» – топнула ногой Крис. «Вот она странная!» «Нет, сижу и горю по тебе. Ах, какая женщина, да мне такую!» – возмутился я. что, правда?» – удивилась Кристина. «У тебя в голове опилки? Это был сарказм, пигалица!» – продолжала Лена бросаться на Кристину. «Да ты на себя посмотри, деревня! Несет дерьмом за километр!» выругалась Крис. Удерживать двух львиц было не так просто. В это время из комнаты показались две головы, Зотов и Петров. «Леночка, ты что?» разволновался Кеша, бросившись к своей девушке. Он в миг подхватил ее и начал утаскивать в комнату. «А ну, поставь меня, Иннокентий! Поставь, говорю! Ты тоже сейчас получишь? Наверное, знал про Сашку эту мымру накрашенную?» «Да я ничего не знал!» «Ах, ты еще и не знал! Друг называется!» Надо было разруливать быстрее, а то уже оскорбления со стороны девушек перешли все красные линии. Тут и до приезда милиции недалеко. «Так, Лена, пойдем на улицу, воздухом подышим!» Порвалась в тесный коридор жена Зотова. Но в такой ситуации нашелся и тот, кто захотел продолжения. «Света, не лезь, все взрослые люди сами разберутся, пускай поговорят...» «Ай!» — получил Валера удар локтем в бок от жены. «Все, понял, да, очень не хочу прогуляться». Музыку убавили на минимум, а сама квартира быстро опустела. Остались только я и Кристина. «Я ее голову опущу прямо в деревенский туалет!» — эхом разносился голос Лены в подъезде. Пока мои гости спускались по лестнице, подруга Кеши продолжала громко хаять Крис, не стесняясь выражениях и возможных вариантах нанесения ей телесных повреждений. Я закрыл дверь и вошел в комнату. Кристина сидела за столом и пыталась подкурить сигарету. «У меня в квартире не курят», – сказал я, подойдя к столу. «Пф, что это за порядки?» – фыркнула Крис и продолжила пытаться подкурить. «Не стал я больше ничего ей объяснять, а просто забрал сигарету и сломал ее». «Ты не у себя дома. Зачем приехала?» – спросил я. «Соскучилась. Мне сказали, что ты вернулся из Афганистана. Думала, позвонишь». «Неправильно думала», – ответил я, наливая компот Кристине. Протянул ей стакан с вишневым напитком, но моя бывшая как-то брезгливо на него посмотрела. «А чего не шампанского или вина?» «Перебьешься. У тебя минута, чтобы попить, и тридцать секунд, чтобы уйти». «Ну, подожди. Давай поговорим. Я, правда, без тебя не могу. Даже в этот Торск приехала, чтобы помириться». Я выдохнул, наливая себе компот. Во рту пересохло. «Кристина, повторяю для тебя лично. Между нами все кончено. Однозначно, бесповоротно и никаких вариантов возобновления отношений нет. И ни твой приезд, папа, мама, брат или сват этого изменить не смогут». Кристина встала со стула и подошла ко мне ближе. — Саша, но я же жить без тебя не могу. Что мне делать? — протянула она ко мне руки, пытаясь обнять, но я ушел в сторону. — Если тебя так в Торск тянет, так тут где-то твой хахаль еще есть. К нему обратись, поможет. Моя бывшая сжала губы настолько, что они побелели. Видно, что не может она смириться с отказом. — Я даю тебе последний шанс, Саша, иначе... — Не заморачивайся. Дверь там, Крис. До вокзала идет четвертый автобус. Не прошло и пяти минут, как Кристина вышла в коридор и захлопнула дверь в квартире остался я один. Стук каблуков Крис еще раздавался эхом по подъезду, а с улицы доносились угрозы от Лены. «Разорву зато эту дрянь!» – возмущалась подруга Кеши. Я же налил себе московского и придвинул тарелку с сырной нарезкой. Кассета на магнитофоне уже доиграла, так что я решил включить телевизор. Пока еще никто не вернулся, но в тишине мне сидеть не хотелось. В эфире шла одна из самых интересных, по моему мнению, программ «Международная панорама». «События недели. Хроника, факты, комментарии», – объявил закадровый голос. Эта передача всегда начинается с подобного вступления, а после началось перечисление основных тем. «Здравствуйте, товарищи», – поздоровался ведущий программы Александр Бовин. Его пышные усы были его визитной карточкой. «В Сирии, как утверждают сторонники Хафеза Асада, политического кризиса нет и быть не может. Страна завершила переговоры с Израилем и всем доказала, что является суверенным государством, готовым работать на благо всего ближневосточного региона». Процитировал Бовин заявление сирийских властей. «С момента нашего возвращения из Сирии новости оттуда приходят противоречивые. Вроде и закончилась война, но что-то не ладится в царстве Асада». Скрипнула входная дверь. Через несколько секунд в комнату вошел недовольный Кеша. Причина была на лицо, а точнее, на лице. «Кто тебя так?» – спросил я, намекая на покраснение на щеке. «Да, Ленка, сказала, что я тоже бабник». «Вот и», – уточнил я. «Не нашел аргументов против», – ответил Петров и сел рядом со мной. Я взял бутылку московского и налил рюмку Кеша. К своей я не притронулся, так что теперь выпьем с ним вместе. «В поисках выхода», – объявил диктор в телевизоре. «Вопрос ввода ограниченного контингента войск ООН в Южный Ливан по-прежнему стоит особняком. Основу контингента должны составить подразделения армии США, Франции и Великобритании», – заявили в Вашингтоне. «Советская сторона видит в этом желание США оказывать еще большее влияние на неспокойный регион». «Я повернулся к Кеше, который уставился в стопку коньяка». «Предлагаю за нас, чтобы таких приходов больше не было», намекнул я на сегодняшний инцидент. «Давай, командир», — ответил Кеша и чокнулся со мной. «Мы выпили и тут же закусили». Работа над изделием 800 в Торске не останавливалась. Полетов становилось больше. Задания усложнялись, а времени на доводку машины нам дали крайне мало. Но и у нас были другие задачи, которые стоило выполнять — Кроме будущего К-50, у нас были еще и нынешние Ми-28, а еще были Ми-24, которые тоже старались модернизировать и не списывать со счетов. Утром одного из рабочих дней я прибыл на службу, где Тобольский уже сидел над плановой таблицей на завтрашний день. Игорич, вообще-то этим нужно мне заниматься, улыбнулся я, когда увидел, как КМСК рисует очередной значок маршрута на черновике плановой таблицы. «Я да, знаю. Решил себя занять, пока ты не придешь», – устало выдохнул Камыска, отложив в сторону цветной карандаш. Я забрал черновик у Тобольского и сел за свой стол. Камыска уже практически все нарисовал, так что мне оставалось не так много нарисовать значков на завтрашний летный день. «Смотрю, завтра мы без вышечки», – сказал я, заметив, что в плановой таблице не запланированы вылеты на Черная куля «Да, что-то там анализируют на фирме. А вообще, нас сильно торопят, Саня». «Камовцы говорят, что пора уже заканчивать с испытаниями. Предлагают попробовать несколько боевых маневров выполнить на спецпоказе для командования». Я поднял глаза на Тобольского, отвлекаясь от рисования. То, что вертолет К-50 обладает великолепной маневренностью, у меня сомнений не было. «И что они предлагают?» – спросил я. Тобольский достал несколько листов, где были написаны рекомендации от фирмы «Камова». Смысл их был в том, что нам предложили опробовать боевые маневры, которые не закреплены в руководстве полетной эксплуатации. А сами они опробовали такие фигуры? спросил я, читая маневрирование на малых высотах. Сказали, что их вертолеты не такое сможет. Я не против, но посмотри на параметры. «В РЛ четко написано, скорость поступательная менее 50 км в час, значит вертикальная 3 метра в секунду и 5 метров в секунду, если высота выше 200 метров». «А там что?» «Здесь нам предлагают снижаться с большей скоростью за счет нисходящей спирали. Такой маневр сделать невозможно при заявленных параметрах». Тобольский почесал подбородок и еще раз прочитал рекомендации. «При всем уважении к конструкторам К-50, но ну, они переоценивают возможности машины по некоторым маневрам». Ну «Да что ты предлагаешь?» – спросил Олег Игоревич. «Ничего. Объяснить, что не получится. Возможно, стоит внести изменения в конструкцию несущей системы, чтобы исключить попадание в сваливание или схлест лопастей. Но нам никто не даст этого сделать. Они уже все проверили и все прекрасно знают». «И что? Все знать невозможно». «А половину не имеет смысла», – продолжил за меня Тобольский и улыбнулся. В этот же день в классе предполетных указаний состоялся большой разговор с испытателями и нашим командованием. Для будущего показа прибыла и делегация из главкомата ВВС. Возглавлял эту всю делегацию один из замов главкома. Позвали на данное собрание и меня с Тобольским. Собралось много людей, в том числе был и Медведев-Стябкиным, а также Ларюшин и конструкторы фирмы Камова. Один из инженеров уже 10 минут пытался доказать на доске, что научным и практическим путем все маневры были проверены, и их возможность выполнения доказана. «Пожалуй, вопросов не должно возникнуть. Или есть что непонятно?» – спросил Евгений Ларюшин, который больше всех ратовал за столь активное маневрирование. «А есть ли смысл выполнения маневра, нисходящей спирали?» – спросил заместитель главкома, повернувшись к Медведеву. Начальник центра посмотрел в нашу сторону, ожидая нашего ответа. Я встал и доложил, из каких тактических соображений столь небезопасный маневр стоит использовать. Из опыта боевых действий следует, что при действии по противнику из засады все решает время ухода из зоны поражения средствами ПВО. То есть, сказал я и вышел к доске, чтобы нарисовать схему. Сделав заготовку, я продолжил рассказ. «Вертолет делает подскок на вертикальном режиме из-за горы, дает залп или пускает ракету и резко уходит вниз, скрываясь за этой же самой горой. Далее могут быть варианты смещения вправо или влево и вновь атака». Заместитель главкома ВВС кивнул и дал команду продолжить. «Для всех вертолетов в мире остро стоит вопрос с малой скоростью вертикального снижения. Единственный способ быстро исчезнуть из поля зрения разведки противника – нисходящая спираль». Заместитель главкома ВВС встал со своего места и подошел к доске. Пару секунд он смотрел на мой рисунок и схему. «Фирма Камова предложила крутую спираль с разворотом на 360 градусов с целью быстрого снижения. Насколько это безопасно?» Я посмотрел на Тобольского, но Олег Игоревич не торопился тоже отвечать на вопросы. «Думаю, что у меня и Тобольского на лице было написано, насколько мы не согласны с этим маневром». «Товарищ генерал, по маневрам воронка и плоский разворот вопросов у нас нет. Это все мы отработали и готовы выполнить на спецпоказе. А вот по поводу выполнения нисходящей спирали на предельно малой высоте есть сомнения». Начал говорить Стобольский и вышел к доске. Он начал показывать изъяны в схеме выполнения этого маневра, но так и не говорил главного. «Вкратце, товарищи исследователи», — сказал замглавкома. «Ни о каком безопасном применении этого эффективного маневра в боевых условиях речи быть не может. В том виде, в каком его предлагают сделать конструкторы, он невыполним». Тут зашумели представители конструкторского бюро. «Мы все рассчитали, маневр безопасен», – заявил один из инженеров. «Вертолеты Камова могут и не такое делать. У нас не просто по спирали могут крутиться, а даже встать носом к земле и штопорной бочкой вниз уйти. Опираясь на аэродинамическую силу, таким образом можно с любой высоты за минуту спуститься», — утверждал один из конструкторов. Здесь уже не выдержал я. «Но если есть запас высоты, и почему вы не рассматриваете усиление ветра в момент выполнения маневра? К чему такая спешка?» спросил я. «Это не в вашей компетенции решать, спешим или не спешим, товарищ майор», спокойно сказал мне генерал. «Так точно, но мне и моему командиру придется выполнить эти показательные полеты», ответил я. «Вот и выполните, соблюдая все меры безопасности. Раз маневр рассчитан, значит, он выполним». «Правильно я понимаю, товарищи промышленники», улыбнулся заместитель главкома представителем фирмы. Кто-то ответил так точно, остальные загалдели словами «да» и «правильно». Генерал начал возвращаться на место, но последние слова на этом собрании еще не прозвучали. «Товарищ генерал, есть необходимость внести изменения в конструкцию вертолета, чтобы была возможность избежать схлеста винтов», — предложил я. «Времени нет. Вертолеты очень нужны стране, поэтому вам нужно быстрее их подготовить. Показ будет проведен в срок. Все!» — хлопнул генерал по столу. По окончании совещания меня и Тобольского догнал Ларюшин, пытаясь понять логику наших претензий. «Верите в этот вертолет? Если что, в кабине катапультное кресло. При любой опаснейшей ситуации у вас всегда есть шанс катапультироваться», объяснил Ларюшин. «Иванович, а кто-нибудь им уже пользовался?» задал я риторический вопрос. «Естественно, что катапультирования с этого вертолета не было». «Пока нет, но у нас все проверено». Не сильно меня обнадежил Евгений Иванович. На следующий день все было готово к демонстрации высоким начальникам. На аэродроме была организована встреча прибывшего командования из генерального штаба, пока я и Тобольский проводили последние приготовления к вылету. «Еще вчера вечером мы с Олегом Игоревичем договорились, что я выполняю боевые маневры, а он основной пилотаж над полосой». «Так, еще раз обговорим. Запускаемся вместе, готовимся к рулению и к взлету. А дальше по ситуации», — сказал Тобольский, готовясь залезть в вертолет. «Я тоже был уже готов к вылету. Осталось только надеть шлем и занять место в кабине». «Не волнуешься, Игоревич?» — спросил я. «А чего волноваться? Ни один вертолет или самолет еще не остался в воздухе», — посмеялся Тобольский. «Шутка из разряда черного юмора, но соответствует действительности». Большая делегация уже направлялась в нашу сторону. К этому времени на аэродроме уже поднялся ветер, но на качество полета он не должен был повлиять. Уже когда высокое начальство приблизилось к нашей стоянке, мы быстро выровнялись для встречи генералов. Возглавлял всю делегацию тот, кого я не сильно бы хотел здесь увидеть. Сансаныч, а это правда, что генерал армии Чигаев твой...» – начал у меня шепотом спрашивать Тобольский. «Командир, вы что, все про меня знаете?» – уточнял я, перебив Игоревича. «Я ж твой командир, конечно знаю». «Да, пересечение с Чигаева моего дочерью маленькое, но не самая хорошая глава моей жизни». Генерал армии Чигаев Василий Трофимович подошел к нам и принял доклад от Тобольского. Поздоровавшись с нами, он дал указание показать и рассказать про вертолет. «Мы быстро провели осмотр вместе с генералом, и он нас отпустил готовиться». Все это время Василий Трофимович смотрел на меня с недоверием. Похоже, что Крис по возвращению домой поведал о папе о своей поездке. А может быть, генерал просто не может простить себе проигрыш в споре со мной. Он ведь хотел посмотреть, как я командую, и организовал мне краткую командировку в несколько месяцев в Шахджрой. Настало время запускаться. Я занял место в кабине и ждал команды от Тобольского. «Запуск!» – услышал я в наушниках запрос от Олега Игоревича. «Добрый день! Разрешил! Ветер на старте, 310 градусов порывами до 12 метров в секунду!» – ответил руководитель полетами. Запуск произвели быстро и начали руление. Тобольский был впереди и не торопился занимать полосу. «302-й, – запросил он у меня, когда я вырулил на полосу. «30 секунд!» На вертолете быстро вырулил на осевую линию и развернулся против ветра, как Олег Игоревич. Мысли в этот момент были только о полете. Даже приезд генерала Чигаева не мог сбить мой настрой. «Внимание! Залетаем!» – скомандовал Тобольский, и мы аккуратно оторвались от полосы. Зависли, выполнили синхронно несколько разворотов вокруг своей оси. Некий элемент театральности в показе должен присутствовать. Дал команду Тобольский, и я отклонил ручку управления от себя. Скорость начала расти. Курс держим с таким расчетом, чтобы пройти точно над делегацией. Ветер на первых парах мешал, а теперь ощущается не сильно. Прибор 160. Пошли по кругу! Понял, ответил я. Разворот влево, и вот мы уже рассматриваем аэродром с другого ракурса. Своего ведущего пары держусь и стараюсь не отставать. Благо слетанность у нас отработана. Дал мне команду «Тобольский» и я отвернул вправо. Выполнив разворот, быстро ушел на предельно малую высоту. Снизился до уровня отметки об опасной высоте. Она у меня на радиовысотомере установлена на отметке в 15 метров. Еще один проход рядом с делегацией. Теперь еще ниже. Тут же ручку управления на себя и пошел выполнять горку. Скорость начинает падать, приближается к отметке вывода. Пора. «Разворот. Пикирую». Выдохнул я, разворачивая вертолет. На пикировании слегка повис на ремнях, но дискомфорта не почувствовал. Высота вывода подходит. И снова горка. Закончив этот маневр, я отошел в зону ожидания. Пока что на сцене Тобольский. У него по программе и косая петля, и боевой разворот, и простые спирали, и висение на малой высоте. Весь пилотаж занял не более 10-15 минут. Вышел в эфир Олег Игоревич и начал заходить на посадку. Теперь я должен показать несколько маневров. Выхожу на точку, осматривая внешнее пространство за кабиной. Только начинаю зависать, как ощущаю влияние ветра. Приходится парировать отклонение. «Воронка!» – проговорил я и начал крутиться, опустив нос вниз. Перед глазами только зеленое летное поле. Продолжаю вращаться, но теперь надо изменить направление. Снова выполняю торможение. «Педали стоят у меня в нейтральном положении. При таком сильном ветре вертолет сам развернется против воздушного потока». Так и вышло. «Еще один круг», – произнес я про себя и пошел вращаться в другую сторону. «После воронки надо выполнить еще пару маневров, а завершать буду уже нисходящей спиралью». Несколько горок с поворотами, и пришло время показать маневры Ларюшина. Начинаю зависать перед тем, как выполнить подскок. Высота малая, но так уж было разработано задание. Смотрю на высотомер, показывает 70 метров, даже выше того, что рассчитывали перед вылетом. Лучше выше, шепнул я и поднимаюсь еще, подтягивая рычаг шаг-газ. Отметка 90 метров. Запас лучше пускай будет по высоте. Пора готовиться к подскоку. И раз, скомандовал я сам себе, подняв рычаг шаг-газ. Вертолет едва поднялся выше расчетной отметки. имитируя пуск ракеты и теперь резко ухожу вниз. Один виток по спирали, за ним второй, но что-то не так. Пошел провал. На приборе скорость вертикальная растет слишком быстро. Начал бросать из стороны в сторону. Вертолет трясет и несет носом к земле. Такое со мной уже бывало раньше, но точно не на вышечке. Первые ощущения такие, будто вертолет засасывает куда-то. Кто-то, буквально взяв за нос акулу, начинает ее таскать из стороны в сторону, но ты пока еще удерживаешь ее ровно. Изображение на индикаторе лобового стекла начинает быстро изменяться, и времени на решение мало. «Катапультируйся! Катапультируйся! Прыжок!» – услышал я в наушниках.